Глава 94 Они потратили еще час, пытаясь получить от капитана хоть какие-то ответы. Разговор часто становился односторонним, когда ветеран терял интерес, начинал дремать, отвлекался на какие-то несвязанные темы или просил еще твинки. Он не мог адекватно описать человека, который подошел к нему на улице и спросил, не хочет ли он заработать по-быстрому двести баксов. Этот человек становился большим, маленьким, Толстым, худым, лысым, но с волосами. Капитан не заходил в это место через переднюю дверь. Он не помнил вывеску. Он сказал, что рылся в большом зеленом мусорном контейнере, пока тот человек все готовил. Мейс пометила себе проверить, есть ли такие контейнеры рядом с Потамакским криобанком. Капитан помнил, что внутри имелась маленькая темная комната. Ему дали чашку и журнал с девочками. Ему потребовалось много времени, но он выдал требуемый образец, а потом получил деньги. «Лу, ты можешь что-нибудь вспомнить об этом месте? Хоть что-нибудь?» — спросил Рой. «Запах». «На что этот запах был похож?» — спросил Рой. «Сложно сказать». Капитан запустил пальцы в лохма на макушке. «Не такой, как у меня, очень чистый», — Рой обернулся к мейс «Там действительно пахло антисептиком, как в больнице». «Ну, это же вроде клиники». «Да, но суд вряд ли сочтет запах железным доказательством». «Будто ты их от него ждал», — тихо сказала мейс «Они вышли от капитана и вернулись в гостевой дом Альтмана, где Рой начал разрабатывать стратегию на завтрашнее слушания. «Все будет быстро и формально», — сказал он. «Я заявлю о невиновности, Мона попросит суд о задержании и довольно быстро получит постановление о привлечении в качестве обвиняемого. И вот тогда начнется настоящая работа. Когда ты уезжаешь в Нью-Арк?» «В семь утра на Акеле. Поезд приходит в Нью-Арк примерно в 9.30, а от станции до этой фирмы где-то 20 минут на такси. Я поговорю с ними». Надеюсь, что-то получу, успею на обратный поезд и вернусь сюда днем. Я могу позвонить тебе с подробностями слушания. Ты собираешься просить об освобождении на основании личного поручительства? Нет. В тюрьме у него есть крыша и три квадрата. И если кто-то его подставил, там он будет в безопасности. Ага. Может, нас тоже стоит арестовать? Оба обернулись на звук. Мяч проскакал по лестнице и подкатился к ноге Роя. Тот накрыл его ладонью. Следом по ступенькам сбежал тайлер, отчаянно оглядываясь по сторонам. Заметив мяч под рукой Роя, мальчик бросился к нему, широко расставив руки. Тай, что ты тут делаешь так поздно? Рой протянул таю мяч, и в этот момент на верхней площадке лестницы появилась Алиша. Простите, сказала она. Мальчик никак не хочет ложиться спать, он стучал мечом, и тот укатился. Мейс ткнула Роя в ногу. «Этот мальчуган делает броски и ведет мяч, как настоящий профи, правда, Тай?» Маленький мальчик уставился на нее, открыв рот и быстро моргая глазами. Мейс похлопала Роя по плечу. «Этот парень играл в студенческий баскетбол, он мог бы играть в НБА, если бы прыгал чуть выше». «Помимо всего прочего», — добавил Рой, — «Знаешь, ты весь день занимался своей юриспруденцией. Не хочешь сейчас взять парнишку в спортзал? Пусть он покажет тебе, что умеет, а ты немного прочистишь мозги. Тай, не хочешь показать мистеру Рою, как ты играешь?» — добавила она. «На самом деле мне нужно закончить», — начал Кингман. Но когда Тай все еще с открытым ртом крепко схватил его за руку, Рой быстро встал. «Окей, Тай, я немного подзаржавел, так что не наседай слишком сильно, ладно?» «А можно мне посмотреть?» — спросила Алиша. «Я собиралась предложить это», — сказала Мэйс. Рой оглянулся на нее. «Хочешь пойти? Может, покажем пару трюков из козла? Иди, мне нужно собрать сумку. Завтра рано вставать на поезд». Мэйс подождала, пока все трое выйдут, накинула еще несколько минут до спортзала, потом набрала 411, получила номер и позвонила. «Док, это Мэйс Перри». Я знаю, что уже поздно, но, может, у вас найдется время встретиться. Лоуэлл Кассел был дома, в своем стандартном домике на юго-востоке округа Колумбия, но согласился встретиться с Мейс в кофейне рядом с Union Station. Мейс поблагодарила его, отключилась, схватила свою кожаную куртку и побежала к Дукате».